возникновение лексических омонимов совпадение звукового облика которых не зависит от фонетических или грамматических условий также объясняется рядом причин разные причины такие омонимы обычно относятся к одной части речи и в большинстве случаев одинаково склоняются или спрягаются. Например, ток глухариный и ток электрический. Ток – площадка для молодьбы, тоже ток. Баба – женщина, баба – молот. Заставить – загородить и заставить принудить. Такса – собака – И такса – норма оплаты. Сырок – сыр, и сырок – рыба. Хром – металл, и хром – кожа. Комбат – командир батальона, и комбат – командир батальона. ЛАЗ – львовский автобусный завод, и лас как отверстие. Иногда к аммонимам причисляет омографы. Это слова, одинаково пишущиеся, но по-разному звучащие. Одинаково пишутся, но по-разному звучат. Духи и духи. Полки – полки. Замок – замок. «Гвоздики» – «гвоздики», «парить» и «парить», «трусы» и «трусы». Однако отнесение таких пар слов к омонимам следует считать условным, конечно, ведь они звучат не совсем одинаково, разное ударение. А для аммонимов обязательным условием является Полное совпадение звучания. Это 33 страница. Параграф 7. Использование омонимов в речи. омонимы нередко обыгрываются в каламбурах. На созвучий слов... Основан, например, комический эффект в басне прудкова «Стан» и «Голос». Судя по названию и первым строчкам «Хороший стан, чем голос звучный, иметь приятнее во сто крат». «Хороший стан, чем голос звучный, иметь приятнее во сто крат». Слово «стан»? Употреблено здесь в значении фигура – туловище. Неожиданно оказывается, что стан – это ещё и территория, находящаяся в ведении станового пристава. Птичка, голосу который завидует становой, говорит ему, «Мне голос дан, а стан – тебе». Иногда амонимы используются в диалоге, когда один из собеседников, отвечая на вопрос другого, шутя, делает вид, что он не так понял вопрос. «Вы, случаем, не охотник?» – спросил Агерьевич. «Смотря до чего?» «Нет, я про охоту спрашиваю. Скоро у нас в Азане выводки пойдут, Фадеев». омонимы обыгрываются в карикатурах, в подписях к ним. Причём иногда второй омоним из пары договаривается рисунком. Даются, например, два рисунка. На одном изображена винтовка и подпись «Техасская винтовка». А подпись под вторым рисунком и её патроны. А на нём фигуры куклок-склановцев. В балахонах внешне напоминающие патроны с пулями. Смысл слова «патрон» понимается двояко. Речь идёт о том, что реакционеры были патронами, покровителями убийц. Используются аммонимы и поэтами. Например, у Цветаева стихотворение «Поэт». «Поэт издалёка заводит речь. Поэта далеко». Заводит речь. Мартынов в стихотворении, говоря о наступлении второй половины XX века, использовал два глагола аммонимом «наступить». «Наступит». Ну, как она поступит? «Ну, здравствуй», – скажет. «Праздник праздный И вместе с тем она наступит на глотку. А разной мрази грязной. Я исходил из хлеба и воды, И неба сверху, И суглинка рядом, И тех людей, чьи тяжкие труды Суглина полем сделали, И садом. Из них я первым делом исходил, И с ними... Пол Гевропы исходил Слуцкий. омонимы часто ставятся поэтами и рифмующиеся концы строк. Иногда для шутки, а иногда всерьёз, давая абсолютно точную рифму. Защитник вольности и прав всем, случай совсем не прав. Пушкин. «Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу, вся рвётся музыкою стать, и вся нарифмы просится». Пастернак. Иногда омонимы используются в газетных текстах. Под рубрикой «На пьедестале почёта» газета поместила заметку о конькобежце, а заглавив её. Скорость – его конёк. Обыграны два аммонима – конёк. Орудие конькобежца. И конёк – излюбленный предмет для разговора. В заметке под названием «Миг». И «Миг» с большой буквы и с маленькой буквы в воздухе говорится о самолётах, взлетающих почти без разбега. Наш лозунг «Миру мир» Построен тоже на аммонимах. И это скрепляет его, делает хорошо запоминающимся. В толкомом словаре Даля, это была 34-я страница, сейчас 35 есть несколько поговорок и пословиц, в которых обыграны омонимы наша бросим есть, не просит, а есть не бросит». каков не есть, а хочет есть. Омографы в определённых целях, используемые в речи, также становятся средствами выразительности. За всех расплачусь. За всех расплачусь, Маяковский. Своё всё спрячу, твоё схвачу. Твоё оплачу и оплачу ценой любовью. Скажи, какую, Васильев?